Глава вторая — Игорь Владимирович, ты когда собаку заберешь? Общий курс дрессировки мы на отлично прошли. Но ну и еще там кое-что в качестве бонуса. Приезжай, принимай работу, забирай. Когда Игорь Панайоте услышал в трубке голос кинолога Топчеева, он даже не сразу понял, о чем речь. В голове маячил годовой отчет перед советом директоров. А до этого еще нужно уладить дела с новым оборудованием на производстве. Съездить в Тулу, в Смоленск. — Слушай, пускай она пока у тебя побудет. — Некогда мне сейчас. Невольно нашелся выход. — А там, может, что и поменяется. Сейчас он точно не готов к тому, чтобы эта зверюга ночью роняла его макбук в лужу сомнительного происхождения. — Как это побудет? — Игорь, ты чего? У меня же здесь не пионер лагерь, собачка не глупая, на лету схватывает. С ней можно даже бандитов по горячему следу задерживать, она не дрогнет. Игорь Владимирович, никаких бандитов по горячему следу задерживать не собирался. Ему больше хотелось поехать куда-нибудь в отпуск после совета директоров. Куда-нибудь на Бали или в Мексику? Нет, в Мексику банально. В Бразилию? Туда лучше во время карнавала. А это билеты нужно заранее покупать и отель бронировать. Может, на родину Фредди Меркьюри? В Занзибар? В Танзании он еще не был. Ну не тащить же с собой эту собаку-террористку. И почему он не завел себя китаину, как у соседа по коттеджному поселку? Поспешил. Думал тогда, правда, ведь маленькая овчарка, умная как овчарка, только малюсенькая и удобная во всех отношениях. Еще заводчица эта наплела с три короба про титулы. Вот он и повелся, дурень. А сосед по коттежному поселку со своей шикарной акитой глаза мозолит каждый день. Сразу видно, что собака у него ученая. С полуслова выполняет команды и хозяина слушается. «У моей собаки врожденные охранные качества. Ни за что не даст хозяина в обиду», — хвастался сосед. Игорю Владимировичу почему-то тоже хочется, чтобы его не давали в обиду. Но разве можно кого-то защитить на таких коротких лапках? Надо было брать овчарку. А лучше вот такую, Акиту. Модно. И охранник хороший. Ты же профессионал, Толя. Должен понимать, что это не для охраны собака, а для баловства. Я вот подумываю, Акита ину завести, как у президента. Присмотрюсь, выберу щенка в надежном месте. А может, вообще из Японии закажу. Тебе привезу на воспитание. И чтоб не только сидеть, лежать умело, но и хозяина охранять. Подожди, Игорь Владимирович, а умницу куда? Она знаешь, как охраняет? Куда-куда? На Кудыкину гору. Ну что за глупые вопросы? Ему ведь лучше знать. Тем более сам сказал, что с ней можно бандитов задерживать. Вот пусть и задерживает. А в приличном доме на нее ноутбуков и итальянских диванов не напасешься. Как будто по-новый ремонт пришлось делать. «Я не знаю. Сейчас корги уже не в моде. Что тебе, английская королева, собаку на коротких лапках заводить?» «Фу ты! Что же мне с ней делать? Забери ее, Игорь, слышишь? А потом делай, что хочешь. Хочешь, как у президента заводи. Хочешь крокодила. Твое дело. А иначе это все несерьезно». «Завести собаку и бросить — это безответственно?» «Еще теперь наровоучение слушать, спасибо. Плавали. Знаем, где ответственно, где безответственно. Дядь Толь, ты давай, не заговаривайся. Ты же знаешь, кто я. Вылетишь, как пробка со своей псарней, на заслуженную пенсию. А собаку себе можешь оставить. Или пристрой кому-нибудь. Я за нее деньги немалые, между прочим, отдал». Развели меня, как лоха. Овчарка, овчарка. Такс какая-то, а не овчарка. Да еще спит на ходу. Я тебе ее просто так дарю. По старой дружбе. Не благодари. Ну все. Куплю нормальную собаку, позвоню. Вместо привычной утренней тишины в музее царил хаос. Все сотрудники стояли на ушах. Даже Элеонора Федоровна. Заслуженный смотритель с 30-летним стажем не верила своим глазам. Со стенда из зала археология пропал один из экспонатов. Древнегреческая игрушка-погремушка. За все время своей работы Элеонора Федоровна такого припомнить не могла. Только недавно водили экскурсии, экспонат был на месте, а сейчас вдруг исчез. Улица Воровского теснилась в утренней пробке. Люди спешили на работу, искали парковочные места, полагаясь на удачу благополучно избежать встречи с эвакуатором. У здания припарковалась полицейская машина. Колесникова на входе в музей встречала Элеонора Федоровна. Отработанным годами жестом она пригласила старшего следователя пройти в вестибюль, будто собираясь провести ему увлекательную экскурсию по музею. — Старший следователь Константин Смбатович Колесников, что у вас тут произошло? Колесников махнул перед лицом Леонора Федоровны удостоверением. — Уважаемый старший следователь Константин Сембатович, дело в том, что у нас пропал экспонат. — Давайте все подробно и по порядку. Когда точно пропал? — Я не знаю. Я пришла утром на работу, экспоната нет. — Где он был? — Покажите место. — Пойдемте, пойдемте. элеонора Федоровна провела Колесникова через зал флоры и фауна Большого Сочи. На Колесникова за стекол смотрели зубра бизона и скалились чучело волков. Экспонат пропал из этого стенда. Вот его место рядом с Гуттусом, сосудом в античной Греции для дозирования жидкости масла или воды по каплям. — Рядом с чем? «А от стенды ключи у кого?» «В ящике ключи. Они, представьте себе, на месте». «В смысле в ящике? В сейфе?» «Нет, просто в ящике от письменного стола. Стол в комнате сотрудников. Комната закрывается, когда мы уходим. Там надежный замок, и дверь хорошая. И никогда никаких происшествий не было. А я здесь уже более 30 лет работаю». «Точный возраст Элеоноры Федоровны определить было невозможно». Выглядела она потрясающе, стройная, подтянутая, аккуратно уложенные темно-каштановые волосы, глаза подведены, а на губах едва заметный блеск. Блузка простого кроя в сочетании с юбкой цвета королевский синий необыкновенно шла ей. Из украшений было только кольцо с небольшим бирюзовым камнем. «Если не знать, что перед тобой старший хранитель музея...» Элеонору Федоровну можно было запросто спутать с Майей Плесецкой. Грация, осанка, необыкновенная внутренняя энергия и любовь к своему делу создавали ощущение, что Элеонора Федоровна, как и знаменитая балерина, словно сияет изнутри. Колесников встречала ее и раньше. Она много лет занималась историей края. Читала лекции для школьников. На день города не раз участвовала в праздничных мероприятиях. «Юра, звони этому, как его, Бабаеву. Пусть высылает бригаду». Пока ждали опергруппу с собаками, проверили сигнализацию. Сигнализация срабатывала исправно. Колесников позвонил в охрану. «Вызов из музея поступает?» «Поступает». «А почему не выезжаете?» «Мы думали, что это свет коротит Ночью же отключение было. Нам откуда только сигнал не приходил? У нас только бригад нет ко всем выезжать» к кому нибудь выезжали к Вазгену выезжали у него дочь женился то есть сын замуж выходил в общем свадьба был а по вызовам которые на станцию приходят ездили нет ждали пока свет включат зачем просто так кататься черт знает что в музее экспонат пропала они на свадьбу уехали ждите я вам повестку пришлю приехала опергруппа с собаками «Найдем ваши черепки, да, Джек?» Молодой курсант Сергей Воевода держал на поводке немецкую овчарку. Джек вилял хвостом и посматривал на хозяина. «Что-то он очень крутится у тебя». Константин Смбатович подозрительно посмотрел на пса. «Успокой собаку-то». «Да это он мячик просит поиграть. Молодой еще, поиграть любит». «Нам надо, чтобы он след взял, а не в мячик играл. Сможет?» Вот когда даже диплом есть. По Аджилити. Не знаю я никакого аджилити, и диплом мне не нужен. Мне нужно, чтобы он экспонат нашел. Ладно, тащи его сюда. Проверим сейчас, какой у него диплом, настоящий или липовый. Колесников попросил Леонуру Федоровну принести ключи и открыть стенд. А он экспонаты не испортит, засомневалась смотрительница. Не должен вздохнул курсант Сергея Воевода. Он подвел Джека к стенду и скомандовал. «Искать!» Джек понюхал гутус потом фрагменты краснофигурной вазы, обошел кругом Леонору Федоровну и сел возле своего хозяина, уткнувшись носом в его карман. «Это что еще такое?» — ряфнул Колесников. «Ты что ли экспонат спер?» «Да нет! Бунтует он, мячик требует!» — Ну и день, ключи в письменном столе. В неведомственная охрана на свадьбе, а служебная овчарка не собирается ничего искать, потому что хочет в мячик поиграть. — Не волнуйтесь, Константин Самбатович. Я его сейчас кликером успокою. Курсант достал какой-то брелочек с кнопочкой. — Джек, сидеть. Джек сел. А курсант быстро нажал на кнопочку. Брелок щелкнул. — Джек, лежать. Джек лег. Опять щелчок. «Ну вот, видите?» — обрадовался курсант. «Сейчас все будет. Дело пошло на лад». «Пока не вижу. Ничего», — развел руками Колесников. «Джек, ищи!» Джек вскочил, потянул поводок и потащил курсанта за собой. У входа в музей сидела кошка Олимпиада. Она не увидела, а скорее почувствовала надвигающегося Джека. И рванула на другую сторону улицы. Джек за ней. За Джеком курсант Сергей Воевода, за курсантом Колесников. А Элеонора Федоровна только и успела что выйти во двор. Олимпиада взлетела на огромную магнолию и оттуда наблюдала за визжащим Джеком, покрасневшим курсантом и старшим следователем Колесниковым, возмущенно скрестившим руки на груди. Олимпиаду Элеонора Федоровна с самого утра накормила. Поэтому на магнолии кошка могла просидеть еще очень долго. «Джек, нельзя!» «Нельзя!» — орал воевода. «Что-то совсем сегодня работать не хочет!» «Так щелкни ему своей щелкалкой!» — посоветовал Колесников. «Нельзя сейчас щелкать! Щелкают тогда, когда собака команду правильно выполнила!» «А если я ему сейчас щелкну, он всегда будет так себя вести!» «По-моему, он у тебя всегда так себя и ведет!» И эта щелкалка ни при чем. Ему что щелкай что не щелкай Кому-то из вас двоих ремня не хватает. Скажи, а помни вас с Джеком на станции кто-нибудь есть? Навряд ли. Диплом по аджилити только мы с Джеком получили. Нас Бабаев сам специально направил. Больше ни у кого такого диплома нет. — По горячему следу раскрыть не получится, — заключил Колесников. — Надо свидетелей опрашивать. «Вон, кстати, Элеонора Федоровна. Элеонора Федоровна, ты кто вчера последний уходил?» «Вчера был понедельник, Константин Сембатович. В музее выходной. Вчера вообще никого не было. Роза только приходила. Она уборку делает по понедельникам. А в воскресенье мы все были, и экспонат был на месте. «Мне нужно поговорить с Розой. Она сейчас здесь, в музее». Зачем же ей здесь быть, если она только вчера сделала уборку? Она дома. Но мы можем ее вызвать, если это так необходимо. Если же вас хоть чуточку интересует мое личное мнение, это совершенно ни к чему. Почему же? Розу Джамовну невозможно в чем-то подозревать. Она столько лет работает у нас, очень ответственная. И это несмотря на то, что жизнь у нее тяжелая. Муж давно умер а сын настоящий болтус. Можете себе представить? Такое несчастье. Очень интересно. Не звоните ей, я, пожалуй, Розу Джамовну прямо в отделение вызову и сам с ней обо всем поговорю. А что вы говорите с ее сыном? И давно ли в музее начался ремонт? Что говорю, болтус? Самый настоящий. Работы нет, семьи нет, перебивается случайными заработками, а насчет ремонта... «У нас нет никакого ремонта». «Ах, вы про крышу!» «Это же невозможная ситуация!» «Мы столько писем писали во все инстанции!» «У нас музей, а крыша течет!» «Вы, как местный житель, знаете, какие у нас бывают дожди?» «Нам приходится держать в кладовой бочки и тазы для сбора дождевой воды прямо в стенах музея!» «А если дождь ночью?» «Вы только представьте, я встаю среди ночи и бегу в музей, чтобы расставить тазы!» Это же неслыхано, Но, надо признаться, это помогает мне быть в форме в моем слегка немолодом возрасте. Но у нас на втором этаже наиболее ценные экспонаты, поэтому наши письма возымели действие и музею выделили средства из бюджета на ремонт крыши. Пару недель назад приехала бригада, разобрала старую кровлю. Видимо, моим ночным пробежкам под дождем в скором времени придет конец. Элеонора Федоровна взяла на руки воображаемый таз и изобразила бег на месте. «Леонора Федоровна, у вас есть список бригады? Желательно с контактными телефонами». «У меня есть номер прораба. Хороший парень, неместный, примерно семьянин. В бригаде работают разные ребята. Тоже можно понять, кто-то заболеет, уедет на родину или мало ли что еще. У нас претензий нет, нам главная крыша. Ну, вы понимаете». «Не очень». У неустановленных лиц имеется доступ в музей. Вы думаете, это кто-то из них? Я вас умоляю, зачем им это? Элеонора Федоровна, не нам с вами судить. Во-первых, мотивом могут быть деньги. Во-вторых, какой-нибудь коллекционер мог заплатить, чтобы специально для него выкрали определенную вещицу. Как интересно. Почему же вашему коллекционеру не выкрать золото, найденное в гробнице в Лоо? Или другие, более ценные экспонаты фонда? А от золота ключи тоже в ящике стола? Ну, конечно же, нет. Те ключи в сейфе. Сейф в кабинете директора. А директор уехал на научную конференцию. Вернется. А у нас здесь такое. Будем надеяться, что найдется ваш экспонат. Вы уже связывались с директором? Пока нет. Я даже не знаю, как ему сообщить. Он человек в возрасте, мало ли что. И все-таки свяжитесь, пусть возвращается со своей конференции. Константин Самбатович, мне так неудобно, но могу ли я попросить вас об одном одолжении? О чем же? Дело в том, что на сегодня назначены экскурсии, а у нас здесь полиция, собака. Нельзя ли нам продолжить работу? Колесников выглянул в окно. У входа собиралась группа туристов, дети носились по улице. Один мальчик лет семи залез на крышу дольмены, которые когда-то привезли из Лазаревки и установили во дворе музея. Дольмены — одни из самых загадочных сооружений в Кавказских горах. Строить их начали более пяти тысяч лет назад. Большинство дольменов представляют собой некие домики, сложенные из больших каменных плит с отверстиями, лазами на фасаде, закрывавшимися каменной пробкой. Каждый дальмен имеет свои особенности. Для чего они? Наверное, дальмены можно сравнить с египетскими пирамидами. Это место сакрального ритуального погребения. В одном дальмене обнаруживали до семидесяти захоронений. «Лёлька, посмотри в дырку, там бабка ешка сидит и рогами шевелит». «Мама, меня Вадик пугает!» Женщина лет сорока, мама Вадика и Лёльки, в одной руке держала бутылку с водой, в другой телефон для съемки Вадика, Лёльки и музейных древностей. На ее плече висела объемная сумка, скорее всего, с пляжными принадлежностями, чтобы из музея сразу на море. «Наверное, пойдут на ривьеру». Отец сидел на скамейке и со скучающим видом тыкал пальцем в телефон. «Тоже мне туристы!» Хорошо, хоть круг надувной в музей не принесли. А еще лучше матрас. Сейчас такие бывают в виде крокодила или дельфина. А при чем здесь дельфины? Сергей Воевода кидал Джеку мячик, пес отбегал на поводке, хватал и приносил хозяину. Да это я так. Проводите свои экскурсии. Если собака сразу след не взяла, она и через три часа не возьмет. Зачем музею деньги терять? Сезон короткий. Колесников вышел на улицу. Солнце уже пекло изо всех сил. Воевода поил Джека, наливая воду из бутылки в ладонь. — На сегодня отбой! — бросил в их сторону Колесников, направляясь к машине. — Черт знает, что такое!